Гуроны собаки. Зрелище крови не страшно воину. Седая голова и сагомор невредимы, и ружье соколиного глаза бодрствует. Ступай. Ункас и щедрая рука незнакомы друг с другом. Довольно. Хейвард был бы рад услышать больше, но легкий толчок руки друга заставил его направиться к двери,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 начал втягивать табачный дым через полую ручку томогавка с таким равнодушием, точно утомительная охота, на которой он провел два последних дня, была для него сущим пустяком. Так прошло, может быть, минут десять, показавшихся Дункану веками. Воины были уже совершенно окутаны облаками белого дыма, прежде чем один из них решился, наконец, заговорить «Добро пожаловать!»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 обольстил мою жену. Великий дух сказал, что род Уисентуша должен окончиться. Уисентуш счастлив, что зло его рода кончится вместе с ним. Я кончил. Это был отец трусливого молодого индейца. Он оглянулся вокруг, как бы ища одобрение своему стоизму в глазах своих слушателей,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 как к вновь пришедшему. Деловары бродят вокруг моей деревни, как медведи около горшков с медом. Но разве кому-нибудь удавалось застать Гурона спящим? Лицо магу было мрачнее тучи, когда он воскликнул. Деловары с озёр? Нет. Те, которые живут на своей родной реке. Один из них вышел за пределы своего племени.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 Должны ли их души войти в страну справедливости, подобно голодным иракезам и трусливым деловарам, или они встретят своих друзей с оружием в руках и с одеждой на плечах? Что подумают наши отцы, увидев, чем стали племена веандотов? Они окинут наших детей мрачным взглядом и скажут им «Ступайте».